Сориентировался Пеньков на местности и приступил, но это легко сказать, так же, как сюда попал, только наоборот. Ха -ха. А вы попробуйте, товарищ старший лейтенант, из стойки смирно совершить поворот через правое, смешно сказать, плечо и отпечатать строевым два шага назад, спиной вперед, то есть. Да ни почем с непривычки не получится. Опять же, нервничать начал. Время-то идет. Это мы с вами, товарищ старший лейтенант, знаем, что на плацу и во враге она идет по-разному. А Пеньков ты еще не знал. А нервы в военном деле разрешите доложить вещь серьезная. Помните того приписника, который на прошлых сборах в фотографа стрелял? Ну как же, три километра с полной выкладкой! А потом еще полоса препятствий. Переваливается из последних сил через последнюю стенку, а за стенкой фотограф ждет. Улыбнитесь, говорит, снимаю. А патроны-то боевые. Хорошо хоть не попал ни разу. Руки тряслись. Так вот. Бился, бился Пеньков. Аж взмог. Да еще автомат тут мешает. Снял его Пеньков, отложил на травку, решил сначала... Тренаж без автомата провести, а потом уже с автоматом попробовать. А тут и сумерки наступили. В овраге-то темнеет быстро. Мрак, товарищ старший лейтенант. Видимости ноль. Ну, так где глазенки желтые сверкнут на секунду. Банка о банку бряхнет. Да еще шум отрытья земли передними лапами то здесь, то там. Ночная жизнь, короче. И вдруг... Получилось. Достиг-таки рядовой Пеньков необходимой четкости исполнения. Глядь, стоит он опять перед строем, как будто и секунды с тех пор не прошло. Ну, в строю понятно шевеление, шутка ли. Бойцы на глазах пропадать и появляться начали. Старшина догадался, скомандовал отделение разойдись, и кинулись все к Пенькову. Доложил Пеньков, что и как. Старшина в затылке скребет, рядовой состав тоже удивляется. Не знают, что и думать. Не стрясись, такое прямо перед строем ни за что бы и не поверили. Краска? Какая краска? «Ах, на сапогах! Зеленая!» Так ведь они с колдуном по полянам шли, товарищ старший лейтенант. Травка, значит, слегка пожухла. Ну, там гномики ее, видать, подновили слегка. А гуашь? Она ж маркая. Разрешите продолжать? Есть. Э, э, браток, говорит вдруг старшина. А автомат-то твой где? Смотрят все. Нет автомат. Стало быть, бледнее, говорит Пеньков. Я его там оставил. Э, -э браток, говорит старшина. Ну, а что тут еще скажешь? Сами знаете, за утрату и промотание казенного имущества ну, промотания, положим, никакого не было, но утрата-то на лицо. Ну, ясно, короче, что хочешь, не хочешь а придется Пенькову туда опять лезть. «Стройся!» — командует со вздохом старшина. «Построились!» Смотрит старшина на орла Пенькова и понимает, что в таком виде орлу Пенькову пространство почем не прорвать. «Щетина! Гуаш это на сапогах!» Да и бляха потускнеть успела. «Отставить!» — командует. Привели Пенькова в порядок, пылинки смахнули. Оглядел его еще раз старшина и говорит, ты вот что, браток, возьми-ка еще один боекомплект. Ситуация она ведь всякая бывает, а ты у нас вроде как на боевое задание идешь. Зачем ему патроны без автомата? Ну, а вдруг, товарищ старший лейтенант, старшина ведь верно сказала? Ситуация, она всякая бывает. Отчислили Пенькову под ответственность старшины, два полных рожка и снова построились. Равняясь. Смирно! Рядовой пеньков! Я выйти из строй есть. Вот когда проверяется, товарищ старший лейтенант, насколько развито у бойца чувство ответственности. Вбив! В зазвеневший плац два строевых шага рядовой Пеньков со сверхъестественной четкостью повернулся через левое плечо и снова очутился во враге с первого раза.